«Вид имени украинских республиканских войск, что повстали зараз за незалежность и кращу будучину матери Украины, на борьбу с вековичными врагами, котрих презентуя на Кубани киевский черносотенец Шульгин. И рада бурно,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 «Для русского оружия».